Глава 30. Не отогреть. Доктор Бенини остановился у канала и тяжело оперся о причальный столб. Брезгливо сплюнул. Похоже, с двумя зубами придется распрощаться. Да что там зубы, всё тело ныло так, словно его пропустили сквозь маслобойню. Дрожали усталые ноги, кровь из глубокой царапины на лбу, то и дело попадало в глаз, от чего тот жок и слезился, а слипшиеся ресницы казались деревянной стружкой. Ему повезло, если целые ребра. Надо же. В его непростой биографии насчитывалось немало опасных моментов. Временами он и вовсе ходил по самой кромке, но ему еще никогда не доводилось бывать избитым. Вдобавок в драке он основательно изорвал камзол и обронил кошель. И теперь даже лодку нанять не на что. Врач усмехнулся, а потом зашелся глухим смехом, машинально хватаясь за ребра. «Черт подери, какая все это ерунда! Флейта!» Бесценная флейта лежит за пазухой. Больше двадцати лет он гнался за ней. Мечтал о ней и грезил ею. Ради нее грыз глотки и шел по телам. И вот эта нескончаемая извилистая тропа окончилась, приведя его к цели сквозь столько битв и столько страшных минут, когда он готов был опустить руки. Врач оборвал смех, надсадно закашлявшись. Голова кружилась то ли от дыма, то ли от счастья, а где-то в темном углу души, съежившись, подрагивало какое-то гадостное чувство. Искать ему имя Бенинью не собирался, но знал, что оно родилось под крики, несущиеся ему в спину из запертой пылающей каюты, когда он опрометью мчался вверх по скрипучему трапу, не чувствуя боли. Нельзя было доводить до этого. Все же нельзя, как ни ненавистен был ему нахальный и бесстрашный молодой Зубаскал, но он так и не успел понять,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 Он начнет новую эру, он превзойдет всех Гамальяна с их интригами и темными делами, он искупит прежние грехи. И начнет с того, что отправится в сан марко ставший родным особняк, где поставит на ноги свою многолетнюю пациентку, даже словом не упрекнув за предательство и не взяв ни гроша в награду. Бенинью отер лоб, переводя дыхание от боли в ребрах, и захромал вдоль канала.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 сколько совершил ошибок а теперь только и остается что давиться колючими комьями бессилия и хуже всего что ему предстоит поглядеть пп в глаза рассказать ему все до последнего слова а потом добавить я виноват я сделал все чтобы твой отец погиб чтобы ты стал еще более одинок чем прежде ну и наверное напоследок придется сказать прости или мне очень жаль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 «Ступай себе, бестревожно!» «Благодарю», — сказал шотландец и двинулся к выходу. Занимался рассвет. От каналов повеяло зябкой свежестью. Изломы крыш все резче проступали на фоне линяла синего утреннего неба. В воздухе далеко разносился лязг засовов, открываемых лавок. Венеция просыпалась, стряхивала ночную истому, готовясь к наступлению нового дня.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 Все это могло оказаться слишком большим соблазном для трактирной челяди, и Годилот решил, что надежнее будет сразу передать личные вещи капитану. Кроме персни. У него уже был другой хозяин. О судьбе же раненого Рамола он сейчас старался не задумываться. Нужно было добраться до Каналацу, там уже не заплутаешь, а потом в Сан-Поло, хоть на полчаса. После этой безумной ночи, когда мир так стремительно расползался по швам,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 но по-прежнему молчал, лишь безмолвно добавляя эти мелочи к обстоятельствам странной встречи. Бененьо же вдруг улыбнулся. «Господи, Лотте, вы живы?» Он помолчал, вглядываясь в застывшее лицо шотландца. «Лотте, вы будто не узнаете меня. Что случилось? Я не чаял больше увидеть вас». «Я чаял этого куда меньше», — медленно проговорил Гадилот, не отрывая глаз от врача.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 Черт подери, я-то старый осел был уверен, что все отлично продумал. Какой идиотский финал красивой саги. Юноша хмуро кивнул. Верно. Только по вашему виду я бы скорее предположил, что вы заснули у очага. Усмешка Бениньо угасла, и он снова оттерло, поставив на грязной коже кровавый мазок. лота куда вы направляетесь? Вдруг резко сменил он тему. Гадилот на миг сжал губы, а потом ровно произнес. Это не важно. Вы кошмарно выглядите, доктор. Лучше скажите, куда идете вы. Я могу помочь вам. У меня есть кое-какие деньги. И опасность мне не грозит, в отличие от вас. Бениньо прерывисто вздохнул. Взгляд его заметался, и он неуверенно спросил: "Помочь мне? Вы, господи, лото, еще вчера вы стояли на самом краю пропасти."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 Полковник сказал, что вторая треть давно у него. Гадилот помолчал и добавил медленно и раздельно. Третья же у вас. Верно? Я сам дал вам ее. Как только флейта будет целой, Пеппа излечит ее сиятельство, а та, конечно, не поскупится на награду. Я давно должен был додуматься до этого выхода, и не произошло бы столько бед. Но уж как вышло. Игра кончена, все довольны, а вас тоже скоро забудут. Дело лишь за вашей третью. Отдайте ее мне. Не забудьте, это я ее добыл, и, по праву, это мой трофей. Бенинью смотрел на подростка, и в глазах его все четче проступало полное замешательство. Лотте, постойте, полковник Орса, раненый вернулся в особняк, отрезал гадилот, стискивая зубы. А вы снова на службе, и в случае успешного окончания дела жду повышения. Но Пеппа уже ждет меня.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 отёр губы и продолжил. «Вы лжете, Лотте. Каждым словом своей эпической басни. Я сам нанес полковнику удар, и как врач я знаю, Орса едва ли переживет его. Далее. Пеппа, конечно, ждет вас. Но дай вам бог подольше не оказаться там, где он ожидает, потому что он пришел на ваш зов. Такой же юный дурак, как вы сами. И теперь флейта свободна от его притязаний. Она моя. И никто, слышите, никто не может мне больше угрожать я держу в руках жизнь и смерть счастье и скорбь я не знаю на что вы рассчитывали затив подобный жалкий фарс Агаделот, слегка побледневший но по прежнему совершенно спокойный проговорил в ответ я рассчитывал что вы себе выдадите и не ошибся уж слишком мучезарно сияют ваши глаза для человека только что потерявшего все вы много лгали мне доктор но я не знал, насколько много. Пришлось вас поддразнить. Бенинью приподнял брови и трижды театрально хлопнул в ладоши. — Вот оно что! Что ж, я вас недооценил. Неплохой ход, Лотте. А знаете, вы правы. Мне нечего скрывать и тем более нечего стыдиться. Он потер ладони, словно они озябли, и произнес сухо и жестко, отбросив иронию. — Я не бахвалюсь перед вами, Лотте.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 Он сам отказался от легкой смерти и выбрал тяжелую и страшную. Но не мне его учить. Стойте на месте! Гаделот шагнул вперед. Иначе что? Врач побледнел, глаза сузились. Он отступил назад к парапету, ограждавшему канал, сунул руку за пазуху, медленно вытягивая тонкую темную тростинку с серебряными кольцами. Иначе мне придется пренебречь нашей с вами долгой приязнью.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 «А вы не разучились играть на флейте за столько лет?» — вкрадчиво спросил подросток, но Бенинью покачал головой, будто тот сболтнул глупость. «Не путайте флейту Гамальяна с пастушьей дудкой», — усмехнулся он. «Ей нет дела до нотных знаков, лишь поднести ее к губам, не боясь и не сомневаясь. Она сама вдохнет волю кормчиво и для каждой души споет угодную той мелодию». В голосе Бениньо зазвучал экзальтированный надрыв. Флейта ходуном ходила в его пальцах. Бледное лицо покрылось красными пятнами. Шотландец отвел глаза, глядя куда-то вдаль над плечом врача. Тот стоял, как взведенная пружина, не отрывая взгляда от противника. А гадилот вдруг молниеносно рванулся вперед и резким ударом выбил флейту из рук врача. «Нет!» — заревел Бениниев, вскидывая руки, как кот лапы в догонку юркой птицы. «Господи, нет!» А древний инструмент взмыл вверх.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 Внезапно внизу раздались сухой удар и короткий рваный хрип. Шотландец перегнулся через холодный камень. У самой стены, поднимающейся из канала и щетинящейся вмурованными причальными крючьями, в лиловой утренней тени покачивались привязанные гондолы. На дне одной из них в причудливой позе распростерся доктор Бенинью. — Черт подери! — выдохнул гадилот и бросился к лестнице, ведущей к причальному мостку. Бегом, спустившись к воде и беззвучно бронясь, он пробрался по узким гниловатым доскам, лепящимся к замшелой стене, и уцепился за высокий изогнутый нос гондолы. Врач не двигался. Флейта тускло поблескивая лежала под скамьей. Юноша застыл на месте, держась за гладкое резное дерево, и уже ступив одной ногой на борт, затем осторожно шагнул в лодку. Подобрал флейту и остановился у тела бенинью. Несколько секунд смотрел на багровое лицо с искривленным ртом, а потом сунул инструмент за пазуху и переступил обратно на мостик. Венеция была огромной, нескончаемой, безграничной. Гадилот мчался по улицам, едва разбирая дорогу, сталкивался с прохожими, не оглядываясь, огрызался в ответ на брань, и несся дальше.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 Что произошло там, на берегу? Подросток не раздумывал, он бежал назад к тротории, где все еще ждала у причала лодка. Устье канала вместе с отливом несло в море городской мусор. Склады чередой затемнели неподалеку, когда годилот достиг гаваника по Пьетру. Он наспех привязал лодку и рванулся на берег, оскальзываясь в прибрежной грязи. Кровавое пятно, оставшееся на месте схватки, темнело на влажном песке и изрытом множеством ног.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 Рыбак стянул с головы драную шляпу и хмуро посмотрел куда-то в бок, отчего у юноши нехорошо захолодело внутри. Это, ты погоди, горевать служивый, может? То и не он, пробормотал рыбак. Гделод шагнул к нему и схватил за грудки, сгребая ткань грязной рубахи. Где? Прорычал он, а рыбак бегло перекрестился. Да это, тут. -то... «Мертвяка приливом вынесла. Нехороший мертвяк. Глаза завязаны, эван-парни хлопочут. Пойди, что ли, глянь?» Гадилот ощутил, как подкосились ноги. Он натолкнул рыбака и рванулся к прибрежным камням, вклинился в неказистую группу мужчин, разом замолчавших, будто от выстрела, и замер, глядя на распростертое на камнях тело. В полной тишине опустился на колени. «Пеппа?» — прошептал он полувопросительно, словно боясь разбудить друга. Пеппа! Протянул руку и сжал холодную ладонь, все так же ошеломленно глядя в синевато бледное лицо с глухой черной повязкой на глазах. Потом перевел взгляд на пальцы Ногти были содраны до живой плоти. На камнях виднелись кровавые пятна, уже успевшие подсохнуть за время оклива. Сам собой вдруг всплыл в памяти тот жаркий июньский день и заросли бурьяна. Как же давно это было! Пеппа!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 Даже не думай сейчас являться на тот свет. Полковник сперва тебе всыплет, а потом и ко мне пожалует. Ну же, брат!» Он шептал этот вздор, чувствуя, как слова застревают в пересохшем горле и соль шершавыми комочками скатывается в ладонях. «Пеппа!» — зарычал шотландец, приходя в неистовство. Пепа, черт бы тебя подрал!» Он наотмаш ударил друга по щеке, а потом снова, уже не пытаясь дозваться,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 «Что?» — Гадилот стряхнул головой и нахмурился. «Какие пуговицы!» Но подуанец не слышал. Он продолжал ощупывать камзол, застревая пальцами в прорехах, выдергивая нитки, раз за разом пересчитывая пуговицы и что-то бормоча. Гадилот смотрел на него в молчаливом оцепенении, а Пеппа вдруг коснулся щеки и поморщился. «Какого черта ты мне врезал?» — вдруг спросил он совершенно обычным тоном,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 Нахмурился он, разом теряя запал. «Почему у тебя завязаны глаза?» «Это прощальный подарок доктора», — скупо ответил тот. «Какой к черту подарок?» Гадилот ощутил, как внутри что-то сжалось, оружейник невыразительно пояснил. «Я пытался его убить. Он мне отомстил». Шотландец молчал еще секунду, словно ожидая пояснений, но Пеппо молчал. Неловко и рассеянно стягивая на груди мокрый камзол, заметно дрожащими руками. Годилот решительно поднялся на ноги. «Так, все, Эти чёртовы сутки пора закончить. Прилив начинается. Нужно уйти отсюда, обсохнуть и хоть что-то съесть, а разговоры подождут. Вставай!» Пепа принял протянутую руку. Не твёрдо встал, однако не двинулся с места. Лотта.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 Лотте, ты ведь остался на берегу с полковником Орса? И хотя прямо в голове у шотландца кто-то грубо и четко произнес Не надо, он глухо ответил. Да, а ты знаешь, где он сейчас? Наглец в голове съежился и умоляюще шепнул: Не надо! Да, хрипло выговорил гадилот.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 А Пеппа, все еще опиравшийся на руку друга, вдруг судорожно сжал его пальцы и заговорил сначала запинаясь, ища слова, а потом все быстрее, будто внутри оттаивал и изливался наружу ледяной валун его недавнего спокойствия. Именно поэтому и должен, потому что разумнее сейчас отправиться с тобой в троторию, согреться, надеть сухую рубашку, поесть, выговориться и несколько часов поспать, но тогда все в голове как-то обомнется, все встанет на хоть какие-то, но места.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 Я все понимаю, я сам себя пугаю сейчас. Я даже не спросил, как ты пережил эту ночь, хотя только о тебе и думал, но... У меня не получается по-другому. Ты прости, но меня... Меня изнутри разбирает. И на все наплевать, и думать ни о чем не могу, и почему-то жить хочется, как никогда. Лотте, пожалуйста, не упрямься. Я знаю, тебе не до моих причуд. Просто скажи, где найти полковника? Я сам. Попохватит! оборвал гадилот. Он не хотел этой резкости, но в горле стоял ком, и от бестолковой горячности друга на плечах будто тяжелел какой-то многофунтовый камень, все ниже пригибающий шотландца к земле. «Я никуда тебя сейчас не отведу, понял?» Почти грубо отрезал он. Он жаждал ответного взрыва, но Пепа не вспылил. Лишь отер капли воды, все еще сочащиеся на лицо с мокрых волос. «Лот, ты какого черта?» Растерянно пробормотал он, вдруг утратив лихорадочное возбуждение. — Ты сердишься? Погоди, ты просто не понимаешь. — Я все понимаю! Годилот сорвался на крик. Отвернулся от друга и ударил кулаком по нагромождению валунов. Хотелось выйти, орать в несправедливые небеса, требуя, чтобы они немедленно, сейчас же, что-то изменили. Только равнодушная, блеклая синева, едва набиравшая дневной цвет,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 Шотландец тяжело втянул воздух. От этого вновь вернувшегося спокойствия стало еще гаже. «Пеппа, брат, ты... не надо!» Оружейник медленно вытянул из повязки длинную нитку и теперь накручивал ее на палец ровным механическим движением. «Я же знаю, как мир устроен. В нем ничего дармового нет. И чудес тем более... Это я так... занесло. Гадилот еще подбирал слова, а Пеппа снова протянул руку. Помоги отсюда выбраться, как бы шею не сломать. Крохотная лодка скользила по зеленой канальной воде. Шотландец механически взмахивал веслами, стараясь не смотреть на Пеппа, сгорбившегося на корме. Тот не шевелился, лишь то и дело, начиная мелко, судорожно дрожать. Снова.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 В этом вообще весь лот не выносит, когда не понимает чужих чувств, особенно если себя считает виноватым. Только как объяснить ему? Оруженник вздохнул и потер глаза, обведенные тянущимися кольцами боли. Наверное, он должен что-то чувствовать. Ведь мир вывернулся наизнанку. Разошелся по швам, и скроился заново, и черт его знает, как теперь в нем жить. Только думать сейчас нужно не об этом.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 Его отцом был Жермана. Аким был полковник. Суровым голосом в ночной тишине развален крепости, жаром фонаря, приблизившегося к лицу, грозным силуэтом опасности, подстерегающий повсюду, тенью, за которой он попытался было погнаться, но так ее и не догнал. Папа сильнее сутулился, стягивая камзол так, что затрещали нитки. Разве ему мало того, что он остался жив?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 «Все чин-чином, служивый!» — заверил он, подозрительно зыркнув на Пеппа, но промолчал. Годило двинулся к лестнице, сжимая ключ в руке так, что бородка впилась в ладонь. Пеппа молча шел следом. В таком же молчании они дошли до запертой двери. Шотландец отомкнул замок, впуская друга в темную комнату, все еще полную запаха свечного чада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 И спешить уже некуда, и некого бояться, и не нужно никаких уловок, и так много можно сказать. А он уже не дышит. И рука все никак не согревается. Гадилот стоял у окна, глядя на Пеппа, замершего возле койки. Тот молчал, держа в ладонях руку полковника, и сосредоточенно ее ощупывая. Шотландец неслышно шагнул ближе и понял, что Пеппа медленно растирает холодные пальцы Орса, словно пытаясь их отогреть. Оружейник вдруг остановился, осторожно опустил руку обратно на постель и обернулся к Гадилоту. На его лице застыло странное выражение беспомощного недоумения, будто он лишь сейчас понял, от чего эта рука холодная. «Лотте», растерянно прошептал он, и губы слегка исказились. Его нет, но ведь он же только вчера был. Царапина на подбородке, этот цирюльник торопился. И рубец это я ударил его фонарем. Все так обычно, а его просто нет. Я ведь написал ему письмо такое идиотское. Я так хотел, чтобы он знал. Лото, черт подери, его нет, понимаешь? Он так и не узнает. Пеппа вдруг замолчал, словно от пощечины. Шотландец замер, ощущая, как снова накатывает страх. А оружейник закусил губу, медленно сгреб повязку на глазах и потянул вниз. Несколько секунд все так же стоял на коленях, не разжимая кулака со стиснутым в нем лоскутом и не размыкая век. Учащенно задышал, словно перед прыжком в пропасть и резко распахнул глаза. Безумные, потерянные, не заметались, как вспугнутые птицы и сфокусировались на лице гадилота. Еще несколько вязких мгновений подростки молча смотрели друг на друга, до отказа натягивая струну этого взгляда. А затем Пеппа медленно отвел глаза, обернулся, деревянно прямо держа спину, посмотрел в лицо отца и хрипло вдохнул, будто подавившись. — О, Господи! — коротко отсек он тоном человека, глядящего, как на него несется лавина и знающего, что бежать бессмысленно. — Господи, нет! Нет! Нет!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 Гадилот сидел по глотку, испытывая лишь чудовищную усталость и почти невероятное облегчение. Он чувствовал, как после истерики в душе Пеппа встал на место какой-то вывихнутый сустав и предпочитал сегодня усмирять пьяное буйство друга, чем опять биться о ледяную стену его мертвенного спокойствия. Оружейник вылил в стакан Гадилота последние капли и постучал пальцами по стенке кувшина. Впервые в жизни хочется надраться, совершенно трезво проговорил он. И никак. Шотландец потер слепающиеся глаза. Я сейчас, сидя засну, пробурчал он. пп чего ты повязку не снимешь? Став неприкрытый, ей-богу, мне до смерти хочется тебе по-настоящему в глаза посмотреть. Но оружейник только помотал головой, машинально оправляя повязку. Не хочу. Мир! «Я и не представлял, что он так ужасен. Он слишком велик для меня, слишком сложен. Я не сумею в нем жить по-другому». «Чушь!» — нахмурился Гадилот. «Люди задуманы зрячими. Ты привыкнешь. Я вообще, признаться, не понимаю, что за блажь пришла бенинью». Пеппо усмехнулся. «Он всегда мечтал быть богом. Это был его шанс». «Мразь!» — пробормотал Гадилот, потирая ноющий висок.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 «Я пытался хотя бы повредить флейту, если не убить эту сволочь, но флейта цела и хуже всего, что она слушается его». Гадилот нахмурился усилием, пытаясь вернуть себе ясность мыслей. «Пеппа», — проговорил он глухо, — «он не ушел. Вот, возьми, это твое». Оружейник секунду сидел неподвижно, а потом несмело стянул повязку на лоб. Гадилот протягивал ему тонкую тростинку с тремя блестящими кольцами. Пеппа вытянул руку и осторожно коснулся пальцами старинного темного дерева. «Это она?» — неверяще пробормотал он. «Да», — просто ответил шотландец. «Красивая, ей-богу, и такая безобидная с виду». Пеппа бережно взял флейту кончиками пальцев, невесомо проводя по ней второй рукой. Теплая, прошептал он, — «как живая». И вскинул голову вдруг бледнее. «А он... он жив?» «Не знаю», — отрезал Гадилот. «Из всей этой безумной истории я понял одно. Ты был прав. Флейте нельзя находиться в слабых руках. Только вот тут-то незадача, руки остались всего одни. И поэтому ты не вправе ныть о мире, который слишком велик и сложен. Не вправе жаловаться, что ты недостаточно силен, добр или честен. У тебя нет выбора, Пеппа. Тебе придется стать таким, как надо. Как хочешь, но придется. Ты отвечаешь за эту жуткую вещицу, и переложить ее тебе не на кого. Так что все жалобы сегодня, брат. А завтра начинается новая жизнь.